Глава семьсот восемьдесят четвертая. Это что, Азрея? г е л х а т очередным ударом кулака, отбросив в темноту что-то плотное, похожее на чужую спину, увидел короткую, едва заметную белую вспышку, а следом по нему ударила волна столь могущественной звериной силы, что стало понятно, она могла принадлежать лишь первобытному монстру. Ты еще сомневаешься? Вопросом на вопрос ответила Анис. В этот момент как раз смолкли раскаты бьющегося о стены зала эха, оставленного грозным звериным р ы к о м Ни у кого из присутствующих не было сомнений в том, что один лишь этот р ы к смог бы отправить к праотцах слабых небесных солдат зверь, обладающий силой пикового повелителя. А именно таким могуществом могла распоряжаться Азрея, от которой веяло силой первобытного монстра первой стадии. Что там, где мно нам происходит? – зарычал Галхад. Он было сделал шаг вперед, но тут же вернулся обратно в строй. В данный момент он не просто прикрывал спины своей возлюбленной и союзников, но еще и защищал принцессу. И может быть, но само окену ему было плевать. Но вот для вечной горы сейчас, возможно, наступал один из звездных часов. Где носит Тома? Дора ловким движением кисти не просто отбросила, а буквально отшвырнула напрыгнувшего на них дворинина. Тот, скорее всего, сделал это не специально, но кто в подобной ситуации станет тратить время на разбирательства? Я здесь, донеслось из тьмы, пробиваюсь к Хаджару. Постой, прокричала а н и с Нам нужна твоя помощь, и поверь мне, сестра, в данный момент помощь нужна именно ему. Том, сжимая в руках кухонный нож, продирался сквозь толпу к месту, откуда доносилось эхо столкновения жутких энергий. Какой красивый котенок, засмеялся безымянный. Красивая шкурка, я сделаю себе плащ из нее. Азрея явно не согласная с таким заявлением ударила лапой о каменный пол. Ее когти сверкнули в тьме четырьмя белыми полосами, и столько же молний, чем-то напоминающих разрезы меча адепта, п о с т и г ш е г о оружие в сердце, устремились в пространство. От них отходили ж гуты искр, которые плавили камни, разрезали сталь и заставляли даже повелителей в панике разбегаться. Лишенные своих техник, брони и оружия, они мало чем напоминали тех грозных, надменных и чванливых господ, которыми выглядели лишь недавно. Безымянный в ответ на атаку а з р е и сделал шаг вперед. Теперь он наконец в е р н у л с я в поле зрения нейросети и Хаджар смог его рассмотреть. Это действительно был боец ближнего боя, и, как и подозревал Хаджар, он не носил брони, но при этом обладал зовом. Хаджар с легкостью опознал в броне, покрывавшей его тело, именно зов. Шлем, который закрывал голову безымянного, походил на череп какого-то рогатого животного. Собственно, и вся броня от наплечников до стальных сапог тоже походила на что-то животное, обтекаемое, но в то же время рогатое и безусловно опасное. Сжатый правый стальной кулак выглядел сродни копыту, а вытянутая левая ладонь опасный острый рог. И тот, кто считает, что травоядный рогач не может быть опасен, никогда не сталкивался с разъяренным сахатом. Их порой не могла остановить и стая волков. Ударом кулака копыта безымянный отправил перед собой силуэт кулака размером с избу смертного. Эхо, которое разлетелось от этой техники, снесло очередные колонны и раздробило потолок. Камни посыпались на головы и без того испуганных адептов. Четыре белых молнии когтя столкнулись с техникой кулака. Хаджар, предвидя взрыв энергии, чуть присел и укрылся за плащом из черного тумана. Взрыв не заставил себя ждать. Он оказался таким мощным, что на мгновение смог раздвинуть объятия непроглядной тьмы. Хаджар, в ы с у н у в ш и с ь из-за плаща, смог рассмотреть, то насколько в действительности удивительным выглядел зов безымянного адепта. Проклятье! Сам Хаджар обладал доспехами, которые не уступали императорскому артефакту, но вот зов этого убийцы нет, он явно не дотягивал до божественной брони т р а в е с а но все же выглядел и ощущался куда крепче и мощнее того, что носил Хаджар. с в е т а с н е ж н о й стали. Он был украшен многочисленными узорами и орнаментами и не смотрелся так просто, как у Хаджара. Задержи его, прошептал Хаджар. Азрея г л у х о рыкнула и оттолкнулась задними лапами. Зал позади нее обернулся морем из огня и белых молний. Кто знает, сколько рыцарей духа пострадали, не успев вовремя увернуться от простого рывка первобытного зверя, оборачиваясь шаром белой молнии, оставляя в воздухе всполохи огня, а з р е я в р е з а л а с ь в защитную технику безымянного. Двенадцать ударов, нанесенных убийцей по воздуху, сформировали перед ним энергетический щит. который будто пазл был сложен из металлических ладоней, а Зрея прыгнула на него всеми четырьмя лапами и уже спустя мгновение две молнии, белая и стальная, выпрыгнули в императорский сад, где п р о д о л ж и л и я р о с т н о е с р а ж е н и е Я бы спросил, откуда у тебя первобытный питомец? Вперед, вертя между пальцами кухонный нож, вышел один из повелителей пиковой стадии. Но если честно, мне плевать, да и рассказать ты не успеешь. Он сделал короткий выпад, такой быстрый и стремительный, что если бы не взгляд, то хаджар никогда не смог бы его не то что предугадать, а даже увидеть. И все же даже для столь быстрой техники повелителю потребовалось собрать энергию. Его безусловно широкие каналы могли бы стать предметом зависти многих адептов, но они имели совершенно обычную длину. Хаджар оказался быстрее, намного быстрее, чем мог предположить любой из этих убийц. Еще не успело стихнуть море пламени и молний, как его накрыла волна тьмы. В том месте, где стоял хаджар, в крепком каменном полу взорвалась яма глубиной в метр, а позади него крылом дракона распахнулась черная энергия. Даже на фоне тьмы она выглядела чернее безны. д Люди изо всех уголков зала закричали от испуга, и их можно было понять: когда внутри тьмы видишь что-то еще более темное, то ждешь худшего. Хаджар уже было не до них. Он двигался на скорости, на которой, по мнению сделавшего выпад повелителя, не мог двигаться ни один рыцарь духа. И все же Хаджар не стал отбивать, парировать или уклоняться от выпада тонкого луча, луча, который с легкостью пробил бы и императорский доспех, и тело вплоть до уровня крепости небесного артефакта. Нет, Хаджар, сделав передрывком полшаг у в сторону, мчался параллельно лучу, причем в такой близости, что одно неверное движение и он рисковал упасть прямо в э х о техники. Но он не делал неверных шагов. Луч летел рядом с ним, обернувшимся черным драконом меньше, чем в миллиметре. Второй убийца, вооруженный кинжалом, тут же присоединился к бою. Лишь последний строится пытался сбросить с себя эхо от молнии Озреи и пока находился вне схватки, повелитель скрестив перед собой кухонные ножи, внезапно развернулся вокруг собственной оси, параллельно с этим нанося стремительные точечные выпады, добавляя к ним режущие и секущие взмахи. Спустя мгновение на перерез Хаджару полетела водяная нить. вокруг которой кружились десятки и сотни пронзающих капель. Такая водяная комета одновременно обладала пробивающей мощью выпада и режущей силой взмаха. Стоит ли говорить, что подобное объединение двух совсем разных техник хаджар уже видел? И признаться, в исполнении его клятого учителя такой удар выглядел куда более грозным. Тыпок договорить повелитель не смог. Хаджар резко остановившись, используя инерцию своего рывка, сжав зубы, игнорируя дикую боль в сухожилиях, согнул колени и взмыл в воздух. Черный дракон ласточкой обогнул по воздуху первый пронзающий луч и приземлившись на камень, и р а с п р а в л я я два черных крыла энергии. Через мгновение оказался вплотную к первому убийце. Как так? Кулак хаджара врезался в челюсть повелителя. По ощущениям, даже несмотря на латную перчатку брони, это было как гору ударить. И возможно ли было ударом кулака сдвинуть гору? Для хаджара да. Повелитель, оставляя за собой мост из рубиновых брызг, отлетел в сторону. В то же мгновение, не глядя, хаджар опустил черный клинок в мощном рубящем ударе. Черный ветер произнес он, растекая пространство невероятно плотный, необычайно черный, с яркими синими узорами меч внутри клинка которого танцевал яростный дракон, упал на водяную комету. Очередной взрыв силы противоборствующих энергий раздался между двумя адептами. Повелитель, сплюнув кровью, сделал три шага назад. Когда пропала первая волна эха, он ожидал увидеть отлетевшего к стене рыцаря, но вместо этого увидел лишь чужой латный ботинок. Ударом ноги в живот хаджар подкинул повелителя над собой. а затем с рёбом вложил в удар меча четверть запаса сил и всю глубину м и с т е р и й меча, который постиг к этому моменту. Даже учитывая, что убийца был одет в простые одежды, а не броню, он все еще оставался пиковым повелителем. Его тело было ничуть не мягче, чем артефакт уровня земли. Разрез такой плотный и насыщенный, что смог. Оставляя за собой вспышки света, рассечь даже волшебную тьму, ударил в грудь повелителю. Теплый кровавый дождь о росил лицо Хаджара. Слева и справа от него рухнули останки убийцы. В зале, до этого пребывавшем в хаосе, вдруг повисла тишина. Может, люди не могли видеть, но чувство потоков энергии их не покидало. Только что сила повелителя пиковой стадии исчезла, а рыцаря начальный о с т а л а с ь Как такое вообще было возможно? Минус один. Хаджара б л и з н у л а крапленные чужой кровью губы. Еще двое. Крутанув мечом, с яростным ревом он бросился в атаку.